Часть 3 пернатая змея центральная америка глава 13 кровь и время в конце света чичен ица северный юкатан мексика прямо за мной возвышаясь почти на 30 метров стоял идеальный зик куррат храм кукулькан В каждой из четырех его лестниц насчитывалось по 91 ступени. С учетом верхней площадки, общее количество ступенек составляет 365, число полных суток в солнечном году. Геометрия и ориентация сооружения выдержана с немыслимой точностью что позволяло добиться результата столь же драматического, сколь и таинственного. В дни весеннего и осеннего равноденствия с точностью швейцарского хронометра на ступенях северной лестницы из треугольников света и тени складывалось изображение гигантской извивающейся змеи. Эта иллюзия длилась ровно три часа, 22 минуты. От храма Кукулькан я направился в восточном направлении. Передо мной, опровергая распространенные заблуждения, будто народы Центральной Америки не преуспели в создании колонн как архитектурных элементов, стоял целый лес белых каменных колонн, которые некогда поддерживали массивную крышу. Солнце немилосердно палило сквозь прозрачную синеву безоблачного неба, а типичные для этих мест прохладно-глубокие тени притягивали к себе. Я прошел мимо и направился к подножью крутых ступеней, которые вели к расположенному рядом храму воинов. Ступив на лестницу, я поднялся наверх, и увидел гигантскую фигуру идола Чакмоу. Он полулежал, полусидел в странно напряженной выжидательной позе. Согнутые колени торчали вверх, толстые икры были прижаты к бедрам, пятки к ягодицам, локти упирались в землю, руки были сложены на животе, удерживая пустое блюдо, спина казалось, находится в неустойчивом положении, как будто идол стремится встать. Если бы он это проделал, то рост его составил, думаю, метра два с половиной. Даже откинувшись назад, он напоминал сжатую пружину, заряженную свирепой безжалостной энергией. Его неумолимое квадратное лицо с тонкими губами казалось таким же жестким и безразличным, как камень, из которого его вырезали. Глаза были обращены на запад, олицетворявший традиционно тьму, смерть и черный цвет. В мрачном настроении продолжал я подниматься по ступеням храма воинов, размышляя о том, что в доколумбовые времена человеческие жертвоприношения были здесь в порядке вещей, устоя блюдо, прижатое чакмолом к животу, предназначалось для вырванных сердец. Как рассказывал один испанский очевидец в XVI веке, если они собирались вынуть сердце у человека, то обставляли это с большой помпой. Жертву приводили и клали на каменный жертвенник. Четверо держали ее за руки и за ноги, растягивая в разные стороны. Приходил палач с кремневым ножом, и с большим искусством делал разрез между ребрами с левой стороны груди пониже соска, затем просовывал руку между ребрами и, как голодный тигр, вырывал живое сердце, которое бросал на блюдо. Какая культура могла питать и стимулировать такие нравы? Здесь... В Чичен-Итце, среди развалин, возраст которых свыше 1200 лет, сформировалось гибридное общество, объединившее элементы культур майя и ацтеков. Это общество никоим образом не являлось исключением в своей приверженности жестоким и варварским церемониям. Напротив, все великие цивилизации – местного мексиканского происхождения, позволяли себе ритуальные убийства человеческих существ. Бойни. Вилья-Эрмоса. Провинция Табаско. Я стоял и смотрел на алтарь младенческой жертвы создания ольмеков, чью трехтысячелетнюю культуру называли матерью культур Центральной Америки. Это был блок из серого гранита длиной более метра. На боковых его гранях были высечены рельефные изображения четырех человек в странных головных уборах. Каждый из них держал в руках по здоровенькому, упитанному ребенку. Видно было, что дети отчаянно сопротивляются. Задняя грань алтаря была без орнамента, зато на передней грани была изображена некая фигура, держащая в руках, как будто предлагая, безжизненно повисшая тельце. Альмеков считают самой ранней высокоразвитой цивилизацией на территории Древней Мексики. Процедура человеческих жертвоприношений была у них делом вполне обычным. Через две с половиной тысячи лет, уже во времена Конкисты, ацтеки оказались последними по времени, но не по размаху народом региона, который не изменил своей старой и вошедшей в плоти кровь традиции. И занимались они этим с рвением фанатиков. Свидетельствует, в частности, что Ауицотль, восьмой и самый могущественный император ацтеков, ознаменовал освящение храма уицла почтли в Теночтитлане, выстроив четыре шеренги пленников перед командами жрецов, которые четыре дня трудились, отправляя их на тот свет. В целом, за одну эту церемонию было умерщвлено ни много ни мало тысяч человек. Ацтеки обожали одеваться в кожу, содранную с принесенных в жертву. Испанский миссионер Бернардино де Саагун посетил вскоре после конкисты одно из таких церемоний. Жрецы свежевали и расчленяли пленников. Затем они смазывали свои обнаженные тела жиром и натягивали снятую кожу на себя. Оставляя за собой следы крови и жира, эти люди носились по городу в своей омерзительной одежде, нагоняя на встречных ужас. Ритуал второго дня включал каннибальский пир в семье каждого воина. Свидетелем другого массового жертвоприношения был испанский летописец Диего де Дуран. В этот раз жертв было столько, что их кровь, стекавшая по ступеням храма, образовывала на земле целые лужи. В целом, по некоторым оценкам, в начале XVI века число человеческих жертв в империи ацтеков достигало 250 тысяч в год. Какую цель? преследовало это маниакальное душегубство. Согласно утверждениям самих ацтеков, это делалось, чтобы задержать наступление конца света. Дети Пятого Солнца Подобно многим народам и культурам, которые предшествовали им в Мексике, ацтеки верили, что Вселенная существует в рамках великих циклов. Жрецы говорили как о чем-то несомненном, что с момента сотворения рода людского милало уже четыре таких цикла или Солнца. К моменту конкисты шло уже Пятое Солнце. Ныне человечество живет в эту же эпоху. Ниже приводится хронология, заимствованная из Ватикана латинского кодекса, редкого собрания письменных памятников, относящихся к цивилизации Ацтек. Первое солнце Матлактли Атль. Продолжительность 48 лет. Те, кто жил в это время, питались водяной кукурузой, аццицынтли. В эту эпоху жили великаны. Само название Матлактли-Атль, «десятая вода», символизирует гибель первого солнца от разрушительной воды. Этот потоп, Апачо-Уалитстли, явился результатом непрерывного дождя. Люди превратились в рыб. Одни говорят, что от потопа спаслась единственная пара людей, благодаря стоявшему на берегу старому дереву. По словам других, спаслось целых семь пар, которые прятались в пещере до тех пор, пока потоп не кончился и вода не спала. Их потомки снова заселили землю и стали почитать их как богов. Второе солнце Эхэкоатль, продолжительность 4010 лет. Жившие в это время питались дикими плодами Акоцинтли. Это солнце погубил Змей-Ветер, эхи и люди превратились в обезьян. Спаслись только один мужчина и одна женщина, стоя на скале. Третье солнце, тлейкия кия уильё продолжительность 4081 год. Люди, потомки Читы, пережившей Второе Солнце, питались фруктами Цин-Коакок. Это Третье Солнце погибло от огня. Четвертое Солнце, Цонт-Лилик, продолжительность 5026 лет. Люди погибали от голода, который пришел вслед за морем крови и огня. Еще одним памятником эпохи отстеков, который пережил испанское завоевание, является Камень Солнца Акаья Катля, шестого правителя царской династии. Этот огромный монолит был высечен из базальта в 1479 году. Он весит 24,5 тонны. На нём изображены несколько концентрических окружностей, около каждой из которых сделана замысловатая символическая надпись. Как и в упомянутом высшей кодексе, в этих надписях сообщается, что мир пережил уже четыре эпохи, или солнце. первое самая древняя из них, представлена богом-ягуаром Осела Тонатию. Во время этого солнца жили великаны, которых создали боги но потом на них напали ягуары и сожрали. Второе солнце представлено главой змей, богом воздуха Эхекуатлем. В этот период род людской был уничтожен ураганами, и люди превратились в обезьян. Символом третьего солнца является властитель дождя и небесного огня. В эту эпоху все было уничтожено огненным дождем с неба и потоками лавы. Все дома сгорели. Люди превратились в птиц, чтобы спастись от катастрофы. Четвертое солнце представлено властительницей дождя, богиней чалчи уили -Куэ. Разрушение пришло в виде проливных дождей и наводнений. Горы исчезли, а люди превратились в рыб. Символом нынешней эпохи Пятого Солнца, является лицо самого Бога Солнца Тонатио. Изо рта у него высовывается язык в виде обсидианового ножа, показывая, что Бога необходимо напитать человеческой кровью и сердцами. Лицо его сморщено из-за преклонного возраста. Он как бы выходит из символа движения Ольин. Почему Пятое Солнце, известное как солнце Солнцедвижение? Потому что, как говорят старики, в эту эпоху произойдет движение Земли, от которого все мы погибнем. Когда же произойдет эта катастрофа? Скоро, как говорили жрецы ацтеков. Они верили, что Пятое Солнце уже очень старое и приближается к концу своего цикла. Отсюда морщины на лице Тонатио. Древние центральноамериканские предания относят рождение этой эпохи к далеким временам, четвертому тысячелетию до Рождества Христова по христианскому летоисчислению. Ко временам ацтеков способ расчета конца периода оказался забыт. Без этой важной информации вся надежда на отсрочку надвигающейся катастрофы оказалась связана лишь с человеческими жертвоприношениями. Разумеется, ацтеки считали себя избранным народом, на который возложена священная миссия воевать и кровью своих пленников поить Тонатио, чтобы сохранить жизнь Пятого Солнца. Крупный авторитет по истории Америки, Стюарт федаль так подвел итог. Ацтеки верили, что для того, чтобы предотвратить гибель Вселенной, которая уже четырежды случалась в прошлом, нужно непрерывно питать богов человеческими сердцами и кровью. Это верование с незначительными вариациями разделялось всеми великими цивилизациями Центральной Америки. Однако, в отличие от ацтеков, некоторые древние народы точно рассчитали, когда следует ожидать великой подвижки земли, которая послужит концом Пятого Солнца. Несущий свет От эры Альмеков до нас не дошло никаких памятников, кроме темных, угрожающих скульптур. Однако Майя — которых справедливо считают величайшей древней цивилизацией Нового Света, оставили после себя драгоценные календари. Пересчитав их в соответствии с современной системой лет исчисления, из их загадочных надписей можно извлечь любопытную информацию. Оказывается, Пятое Солнце должно завершиться 23 декабря 2012 года. В рациональном интеллектуальном климате конца XX века совсем не модно серьезно относиться к пророчествам о конце света. Принято считать их продуктом суеверных умов и спокойно игнорировать. Между тем, пока я путешествовал по Мексике, время от времени какой-то внутренний голос нашептывал мне, а не прислушаться ли к древним преданиям. Я хочу сказать, вдруг существует какой-то сумасшедший, ничтожно малый шанс, что авторы этого пророчества вовсе не суеверные дикари, какими мы их всегда считали. Вдруг они знали что-то такое, чего не знаем мы? Что если их предсказание о дате, когда кончится Пятое Солнце, окажется точным? Иначе говоря, где-то в земных глубинах уже зреет, Ужасная геологическая катастрофа, предсказанная мудрецами Майя. В Перу и Боливии я узнал, что инки и их предшественники были буквально одержимы идеей расчета времени. Теперь же в Мексике я обнаружил, что народам Майя, которые верили, что им удалось вычислить дату конца света, владела та же навязчивая идея, С точки зрения этих людей, все на свете сводится к числам. Они верили, что стоит только посмотреть, какие числа связаны с событиями, и можно будет точно прогнозировать их время. И я чувствовал, что не могу игнорировать очевидную периодичность близости человечества к гибели, так живо отраженную в преданиях народов Центральной Америки. Кстати, эти предания, включая легенды о великанах и наводнениях, до и близки к своим аналогам, существовавшим в далеких Андах. Тем временем во мне крепло намерение пройти по другой цепочке исследований. Она имела отношение к бородатому белокожему божеству по имени Кецалькоатль, который по преданию в далёкой древности приплыла в Мексику из-за моря. Именно Кицалькоатлю приписывают изобретение математических формул и усовершенствованного календаря, позволивших впоследствии майя рассчитать дату судного дня. Кроме того, он поразительно напоминал Веракочу, бледнолицего бога из преданий народов Аннского региона, который явился в Тиоанако во времена мрака, неся с собой в виде даров свет и цивилизацию».